Глава двадцать третья. Тэффи. Целители. При мысли о том, что там, внизу, я встречу Роана, по моему телу начинали блуждать потоки жара. Они сами выбирали направление, а мне оставалось только делать вид, что все нормально. Ха-ха, конечно. Один раз я не удержалась от стона, когда жар опустился вниз живота. Фрея за моей спиной хмыкнула, а я поспешила объяснить. Поясница все еще болит. Понимаю, ответила Фрея, и голос её звучал не ну, очень задушевно. Поясница она такая, чуть что, сразу тянущие боли. Сочувствует она мне или её веселит моё состояние? Попробуй разбери, я тихонько вздохнула. Не привыкла я открыто выражать свои чувства, хотя сейчас после того, что он сказал, это, наверное, нормально. На моё счастье спостились мы с холма быстро. А там стало недотянущих ощущений в пояснице и в прочих местах. Чуть ли не подлапыт, и обросился мужчина, показывая, куда нам ехать. Мне стало неловко, что люди ждут помощи, а в моей голове блуждают фантазии и при этом не самые приличные. Неужели я настолько очерствела душой? Все раненых собрали в большом шатре, и Марта была уже на месте. Она отправилась вниз сразу же, и два прозвучал сигнал об окончании атаки. Это мы с магистром задержались, чтобы позаботиться об оружии. Как только перед нами откинули полок шатра, в нос ударил запах свежей крови. В обитель обычно привозили людей с ранами, уже обработанными различными снадобьями. А здесь пахло, как на заднем дворе замка после большой охоты, когда егеря разделывали добычу. Душным одеялом меня накрыли картинки недавнего боя. Моя стрела, входящая под лопатку рослому чампу, Отсечённая чем-то мечом рука, падающая на вытоптанную и бурую от крови траву, голова, покатившаяся под ноги сражающемуся. О, Схара, бы там ли я мечтала в детстве. Видели бы меня сейчас отец и брат и моя Лора, и мой друг Веб. На них бы пришёл ужас. Я сама сейчас смотрела на себя словно со стороны, и более всего пугало собственное спокойствие. "С тобой всё в порядке?" тихо спросила магистр. "Да." но наверное, если не считать, что какая-то часть души во мне словно окаменела. Тебе кажется, награда придёт позже. В тебе есть стержень, девочка, и ты отлично чувствуешь, что теперь рыскать сотни время. Без тебя нам с Мартой будет тяжелее. Простите, магистр, я готова, приказывайте. Пророна я на время забыла. Пару раз мне казалось, что я чувствую его вскляд, но даже голову поднять и обернуться было некогда. Самое главное, я и так знала, он не ранен. Это я выяснила в самом начале, когда мы определяли тяжесть травм и принимали решение, кого спасать в первую очередь. Я прижигала раны, уменьшала боль и испытывала острое сожаление, что так и не успела научиться сращивать крупные сосуды и рассечённые свёски поэтому в сложных случаях приходилось звать магистра, а она ведь тоже не бездельничала. А потом мои силы и вовсе закончились. Фрейма ментально оказалась рядом. «Отдохни, ты и так сделала больше, чем я ожидала». «Но я не устала», – запротестовала я. «Просто перестала получаться, как будто магии больше нет». «Есть», – она улыбнулась. «Ресурс даже слишком велик для твоего хрупкого организма. Включилась защита». Магией физические силы зависят друг от друга. Стихии могут дать силы, когда ты устала, но есть и обратная связь. Чем лучше физическая подготовка, тем дольше ты можешь пользоваться магией. Марта из деревни, она с детства привычна к тяжёлой работе по много много часов. Верно? Марта, зашивавшая рану на руке у садового гвардейца, устало улыбнулась. Нет, она тоже еле держится на ногах. Фрей просто мне успокаивает. Магистр поняла мои сомнения и добавила: "В любом случае мы почти закончили. Ты можешь подождать нас снаружи или сразу пойти в дом". Какой дом? Кертис потребовал, чтобы нас поселили в одном из домов заставы. Там удобнее, чем в шатре. И обещали принести воды для мытья. Думаю, нагреть воду ты ещё в состоянии. Да при одной мысли о возможности смыть с себя кровь и грязь у меня появились силы. "Я так и думала", улыбнулась Фрея, глазки загорелись. "Дом с краю возле самого загона, найдёшь дорогу? Думаю, там тебя уже ждут". Я огляделась. Лехаранины покинули шатёр, получив помощь. Стало просторнее. Остались только средние и тяжёлые. Многие уже спали, не чувствуя боли после магического воздействия магистра. Иди, иди, мы скоро придём, и нам тоже нужно будет помыться. Надеюсь, успеешь. Я всё-таки поддалась уговорам и откинув полок, вышла наружу. За несколько часов я привыкла к сыртому воздуху внутри шатра. Прохладный ветерок принёс яркие, чистые запахи леса, и от первого вдоха закружилась голова. Я не упала только потому, что всё ещё держалась рукой за полог. Постояла немного, привыкая и вглядываясь в полумрак. Я подняла голову. Небо было затянуто плотными тучами, ни одной звезды. Если бы не несколько костров, темень была бы непроглядной. Люди, сидящие вокруг огня, иногда вставали и переходили с места на место, и их огромные тени скользили по шатрам, напоминая сказания о великанах. Но главное, от костров Ома помрачительно пахло едой. В животе заурчало. Я с трудом удержалась от того, чтобы, подобно голодному зверю, не пойти на запах. О нас наверняка уже позаботились, и еда ждет меня в домике. Но первым делом стоило все-таки помыться, и я шагнула во тьму между двумя шатрами. В отблесках пламени было несложно определить, где находятся домики, и я легко нашла глазами самый дальний который мне и был нужен. Но вот все проходы я не запомнила. Вспомнив свою утреннюю пробежку по тупикам, я не пошла напрямую, а постаралась сделать круг побольше, с каждым шагом отдаляясь от освещённого пространства. Глаза быстро привыкли к темноте, и я двигалась вполне уверенно. Обошлось без тупиков. Я завернула за угол дома, стоящего слева от нужного мне дальнего, и вздохнула с облегчением, увидев огонёк в окне. Ещё два десятка шагов. Удушливый запах мужского пота хлестнул по моему обонянию за мгновение до того, как огромная ладонь зажала рот, а сильная рука обхватила за талию, тем же движением прижав мне к корпусу руку. Одновременно я почувствовала верёвку, закрутившуюся вокруг моих лодыжек. В панике я подтянулась к хранилищу огня. Хранилище. В мире пяти стихий – общепринятое название центра между солнечным сплетением и сердцем, где у мага в спокойном состоянии хранится стихия. Тэфи, как и многие читатели, для которых эта книга первая, с ним познакомилась недавно. Ткнулась в него неумело, словно в первый раз. Мелькнуло воспоминание о словах Фреи, что магия поддается только если сумеешь расслабиться. Потрясающе мудрый совет. Я дернулась, собрав все свои силы, но ладонь переместилась выше, зажав мне не только рот, но и нос. Совсем рядом я ощутила черный провал, куда падало мое сознание. На самом краешке пропасти страх исчез, сменившись равнодушием и покоем. Стихия сама качнулась мне навстречу, и я ощутила тоненькую нить, связавшую меня с Тио. Прежде чем потерять сознание, я услышала рев ящера.